Тим пытался жить. Он даже завязал с выпивкой и начал работать. До открытия «Тойота-центра» оставались считанные недели, а он и так потерял у ему времени. Эта командировка в Париж должна была вывести его из штопора. Во всяком случае, он очень на это надеялся. Надеялся, что сможет, наконец, примириться с судьбой. Коляныч прилетел за день до его возвращения в Дакар. Он хитро улыбался и выглядел, как заправский Санта-Клаус. «Привет, счастливчик, а у меня к тебе серьезный разговор». Тиму не хотелось никаких серьезных разговоров. И несерьезных тоже. В последнее время ему вообще ничего не хотелось. Ну, разве что напиться. Но Коляныч был настойчив, и Тим согласился. Когда разговор зашел о Липе, Тим хотел уйти. Коляныч не дал перекрыл своей тушей все пути к отступлению. Пришлось слушать дальше. Когда рассказ друга был закончен, Тим почувствовал себя снова живым. Чертовски приятное ощущение. Он хотел прямо сейчас, в сию же минуту, лететь в Москву. Но Коляноч был против. Коляноч сказал, что в Дакаре его ждет одно неотложное дельце. Хорошо, Тим быстренько разберется с этим дельцем, И после уже никакие силы в мире не удержат его на месте. Как же плохо он думал об отце. Отец оказался намного добрее и мудрее. Он познакомил своего блудного сына с Липой, самой лучшей женщиной в мире. Вот он, его прощальный подарок.